Глава 19 Два года без нее все так же невыносимо, все так же свербит в душе, сильнее свербит, чем его раны на теле, чем только начавшие затягиваться шрамы. Их так много, но они настолько ничтожны на фоне его боли по ней. Говорят, психика человека организована так, что гормоны заглушают горе от утраты любимого. Да, страдание и тоска есть, но сначала балом правит шок который притупляет в мозгу весь ужас от потери. А со временем наши тяжелые эмоции сменяются на светлую память. Но у него не так. Его тоска стала еще более щемящей, давящей, невыносимой. Завтра ее день рождения. Его девочке исполнилось бы 28. Девочке, ради которой он решил все это затеять. Что он мог дать ей, кроме крови и убогости острова? Статус жизни с бандитом, опальный, ограниченный, он хотел большего. Хотел ее счастья, хотел ее реализации, ее благополучия. Он ведь был принцем, а значит должен получить все свои привилегии. И вопрос не в деньгах, вопрос в признании. Его Златовласка не заслуживала того, чтобы скрываться годами от Интерпола, как любовница пирата. Она заслуживала быть его принцессой. Равной, уважаемой, любимой. Он хотел стать для нее лучше. Хотел быть лучшей версией себя. Только вот в его случае для этого нужно было пойти на большие риски. Либо пан, либо пропал. А потом пришла Ишта. И ее слова перевернули его жизнь. Сомнений не оставалось. Теперь он пойдет на все, чтобы бросить этот мир к ее ногам. К их ногам. Когда сегодня ты будешь с ней близок, Мальчик мы, заглянем в ее глаза, и ты увидишь в них новую душу. Это твой сын будет смотреть на тебя. Валерия – та самая Нур. Я сразу это поняла, как только увидела ее. Эта женщина смогла сделать то, что не смогла бы ни одна другая. Она послана тебе твоей матерью с небес. Вопреки скептицизму других, он верил в слова старой Ишты, потому что знал их пророческую силу. Эта женщина действительно разговаривала с ветром и океаном, она видела вещи и сны, она предсказывала будущее. Мало кто знал, но во многом успеху почти всех своих операций он был обязан ей. Если Ишта говорила, что сегодня океан зол и жаден, он все не раздумывая отменял, какие бы вопросы и деньги ни стояли на кону. Если недобро смотрела на того или иного партнера, сделки тоже никогда не заключались. И тогда он верил, смотрел в глаза Валерии, как она говорила, смотрел на свою любовь и понимал, что она изменилась, светится женственностью, теплотой, счастьем. И его иссушенное сердце тоже наполнялись счастьем и теплотой, бесконечной, безграничной. Он был готов теперь на любые жертвы, лишь бы защитить ее и сына. Теперь они тем более должны уехать от него как можно дальше, потому что если бы враг узнал о ее положении, она стала бы целью номер один. Той проклятой ночью при взрыве машины с Валерией он потерял не только любимую, он потерял сына, он потерял право на счастье. Разве такая тоска может быть чем-то компенсирована, восполнена? Никак, ничем, только вечная боль. Только вечная агония, а еще постоянное существование воспоминаниями. Ему бы хотелось на секунду прикоснуться к ней, снова заглянуть в ее глаза. Корсан полетел в Нью-Джерси именно поэтому, потому что сидеть на месте больше не мог. Он несколько часов смотрел на ее эскетичную могилу и не чувствовал ничего. Странное, тупое чувство. Почему-то там, на острове, он буквально ощущал ее. Во всем ощущал – небо было ею, океан был ею, воздух был ею, а тут – просто камень с табличкой, просто насыпь земли с газоном. И от этого как-то даже обидно, фрустрация какая-то. Сам не понял, как попросил отвезти его к ее дому. Сначала просто сидел в машине, смотрел на красивый аккуратный домик с зеленой сочной лужайкой представлял, как она резво бегала здесь в детстве со своими распущенными белокурыми волосами. А потом ноги сами повели его к двери. Позвонил в звонок. Открыли не сразу. Но как только дверь распахнулась и на пороге показалась пожилая дама в аккуратном платье в мелких цветочек, он заглянул в ее зеленые глаза, и сердце ушло в пятки. Глаза его златовласки. Потерялся, растворился в них Дыхание сперло. Взял себя в руки не сразу, когда женщина уже третий раз задавала ему вопрос, кто он и откуда. «Простите, может быть, вы заблудились и не говорите на английском?» произнесла основа с характерным русским акцентом. Вышел из ступора, продрал горло. «Я, простите, я один из коллег Валерии. Мы вместе занимались отслеживанием популяции синих китов в акватории Аденского залива. «Решил навестить вас, соболезную вашей утрате. Мы и сами никак не можем оправиться от этой трагедии». Женщина вдруг внезапно кинулась на шею корсану, порывисто его обняв. В этом жесте тоже было столько Валерии, искренней, импульсивной. «Не представляете, как мне важно это слышать, так рада, видеть кого-то из ее жизни. Она ведь мало нас посвящала в свои дела, в работу». А сейчас так хочется услышать об этом. Проходите, пожалуйста, в дом. Нет, что вы, не смею вас задерживать, извините, что потревожил. Заходите, пожалуйста, не откажите старушке. Нам с мужем так одиноко теперь, здесь, на чужбине. Ждем только...» Осекла себя на полусловие. «Поставлю чай». Корсан оглядывал уютный интерьер их милой гостиной. Неуловимо ощущал себя в какой-то совершенно новой, незнакомой ему среде. Он никогда не знал тепла родительского дома, материнской заботы, а тут все пахло домашним очагом, уютом, расслабляющим спокойствием. Здесь не витал дух горя и утраты, как это ощущалось в его доме. И это тоже его как-то смутило. «Вы уж простите меня, мужу немного не здоровится, он к нам не выйдет». Извиняющий хлопотала женщина, расставляя перед совершенно растерянным корсаном сладости и аккуратный фарфоровый чайный сервис с цветочками, почти такими, как были на платье этой милой женщины. Мамы. Наверное, она бывала строга, бывала недовольна выходками Валерии, которых, зная ее характер, наверняка за всю жизнь было немало. Но то, как загорались ее изумительные зеленые глаза, стоило только произнести имя дочери, Говорила о бесконечной любви, а еще в ее глазах тоже не было боли, только воспоминания, светлая память, как говорится. Это он продолжал гореть в аду день ото дня, и словно не было спасения от этого чувства. «Вы сказали, что работали вместе с Валерией. Наверное, вы были друзьями?» Женщина посмотрела на корсана, который словно замешкался с ответом, рассматривая пол а потом снова поднял свой взор на эти такие знакомые зеленые глаза и слова сами полились, не спрашивая. «Я любил вашу дочь. Очень сильно любил. И люблю. Для меня ничего не изменилось. Она здесь, со всей силы ударил себя по груди. И так больно все эти годы, что еле дышу. Он словно не контролировал, что говорил и что делал. Просто захотелось сказать это именно ей, именно ее матери». Когда-то он мечтал о том, чтобы приехать к ее родителям, попросить ее руки, потому что уважал ее. Хотел, чтобы родители знали, что теперь она в безопасности, за мужем, за стеной. Он хотел, чтобы у Валерии была настоящая сказка, а получился кошмар. Ад получился, в буквальном смысле этого слова. Ад на земле, когда горела в той проклятой машине после аварии. Женщина посмотрела на него ошеломленно. Прижала руку к рту, словно что-то осенило ее, что-то ошпарило пониманием, как кипятком. «Так это вы?» – тихо прошептала она. «Так это из-за вас?» «Простите», – нерешительно переспросил Корсан. «О чем сейчас говорит эта женщина? Что из-за меня? Валерия тоже любила вас, я точно знаю», – прошептала она и почему-то прослезилась, задумалась. «Вы знали, что она ждет ребенка? От вас!» Теперь не выдержал он. Его черные глаза увлажнились, губы задрожали. Увидеть себя со стороны никогда бы не поверил. Жесткий корсан, кремень, морской дьявол, сын черта, какими только прозвищами не величали его, хладнокровного, кровожадного, твердого, как камень. А он сидел и не мог сдержать своих эмоций смотря на мать той, кого любил больше себя, кто проделал дыру в его сердце, и теперь там денно и ночь гуляет ветер, терзая кровоточащую рану. «Я знал», — сипло ответил он, «не могу жить без них, не знаю, что делать. Так больно, что готов прямо сейчас отправиться в ад. Пусть болит что угодно, только не сердце. Не могу больше так». Женщина, понимающая, покачала головой и положила вдруг руку на его щетинистую щеку. «Мой бедный мальчик!» Встала, подошла к полке с книгами, взяла толстый увесистый альбом. Это фото Валерия, с самого раннего детства. Мы всегда смотрим его на ее день рождения. Он взял в руки толстую книгу, вот она, его девочка, с самого раннего возраста. В черно-белых, уже портящихся от времени и неправильного засвеченного фотографий. Та же улыбка, тот же открытый, смелый, но такой многозначительный взгляд. Он нежно трогает каждое изображение, гладит, любовно, проникновенно, так, что женщина напротив засматривается, перелистывает страницу за страницей. На колени выпадает какое-то письмо, на русском, видимо, просто листок из ежедневника. Непонимающий берет его в руку и кладет обратно. А мать Валерия вдруг хватает бумагу и поднимает на мужчину странный взгляд. Не знаю, должна и могу ли вам это говорить, но то, как вы сейчас смотрите на ее фото, то, сколько тоски и страданий в ваших глазах. Она не хотела, чтобы вы знали. Наверное, по крайней мере, про вас тут ни слова. Но... Он пока совершенно не понимает, о чем речь, но внимательно слушает, впитывает каждое слово. Будто чувствует, что от слов этой женщины напротив зависит сейчас все. Валерия жива. И она в России. Я не знаю больше ничего. Она пока не выходила с нами на связь. Но это произойдет, я верю. Муж не верит, а я верю. Это ее прощальное письмо к нам. Там она пишет что еще найдет способ увидеться с нами. Я так жду, так жду, мне так многое ей нужно сказать, так за многое извиниться. Не выдерживает, начинает плакать, а он как в прострации. Слова матери Валерии только сейчас начинают до него доходить, обжигая, словно языки пламени. По вискам бьет только одно – жива, жива, жива. Пусть это бред, выживший из ума женщины, пусть чья-то злая шутка, но это надежда. Его надежда хватается за нее, как утопающий за соломинку перед тем, как в последний раз вдохнуть воздух с водой и уйти на дно. Берет в руки бумажку. Не получается скрыть дрожи в руках. Теперь она обжигает его руки. Здесь вся информация, вся правда, вся его жизнь. Хватает телефон и быстро фотографирует текст. Потом приходит в себя. Теперь он протягивает руки к женщине, утешает ее. «Я найду вам дочь и верну ее, чего бы мне это ни стоило!» Шепчет он, резко встает и уходит прочь. Как только садится в машину, быстро отправляет текст помощнику с пояснениями, что у него пять минут на то, чтобы организовать точный перевод. Лицо горит, сердце стучит в болезненных спазмах примеси эйфории и надежды. Когда раздаются заветные звуки пришедшего сообщения, И он открывает текст и читает его, теперь уже на английском воздуха не хватает. Не верит, перечитывает еще раз пять, заучивает невольно наизусть, набирает помощника. Задача следующая. Вы найдете мне ее, сколько бы на это ни ушло времени и средств. Переверните каждый камень, зайдите в каждую квартиру, проверьте каждый паспорт, но я должен знать, где Валерия. Они трогаются с места, а он кладет трубку, не дожидаясь реакции на другом конце. Устало откидывается на спинку сиденья, Чувствует теплоту солнца через окно автомобиля, видит улыбку прохожих и впервые радуется всему этому. Ему хочется выбежать из машины и начать обнимать каждого прохожего. Смеется звонко, заливисто, не обращая внимания на ошарашенного водителя. Сжимает кулаки, чувствуя, наконец, как по телу бежит кровь. Он словно ожил, словно вышел из анабиоза. Златовласка, Златовласка, жива! Как же я тебя накажу, когда найду? Долго, сладко, как же накажу!»